Глава 19. Немного согни колени, отталкивайся палками и вперед. Если Руслан Сергеевич думает, что это и есть мастер-класс от лучшего в мире горнолыжника, то он — самый большой зазнайка из всех, кого я встречала. И я бы обязательно донесла до него эту мысль, но стоять с ним рядом, чувствуя приятную тяжесть мужской руки на плече и едва уловимый аромат парфюма... Смотреть снизу вверх в его задорно прищуренные глаза, от которых в животе все стягивается в тугой ком. Это испытание для меня слишком суровое. Руслан и без того поссорился с Надей. Она уехала с чемоданом, хлопнув дверью. И без нее я оказалась будто в ловушке. Пока она была рядом, я знала, что между мной и Ксюшиным отцом ничего не случится. Не то чтобы я ему не доверяла, нет, скорее себе «Самой». Но Надя оставалась нерушимой стеной, непробиваемым щитом. Постоянным напоминанием Руслан занят, и ему нравятся совершенно другие женщины, но сохранять невозмутимость и здравый смысл без найденного постоянного присутствия слишком трудно. Все равно, что алкоголик в завязке вынужден был бы целый день напролёт сидеть перед полным бокалом хорошего красного вина. Вот и сейчас Руслан Сергеевич стоит передо мной, солнце такое яркое, белоснежные склоны слепят, и кажется, что мы в раю, где вокруг только небо и облака, а воздух похож на прохладную родниковую воду, и хочется пить его большими глотками. Дух захватывает, а земля уходит из-под ног. Единственное, что мне остается сделать, это оттолкнуться палками посильнее и отправиться вниз по склону, чтобы приличная доза адреналина привела меня в чувство. К счастью, лыжи – это не сноуборд, на них мне гораздо увереннее, уже хотя бы потому, что я стою лицом вперед, а ноги двигаются по отдельности. Да и потом, не из пальмы же я в конце концов слезла». Каталась я на лыжах в школе на физкультуре, и тогда, в отличие от уроков в зале с козлом и канатом, стабильно приносила пятерки. Было это, конечно, давно, но принцип я знала и смогла сосредоточиться на спуске, а не на том, как бы не впечататься лицом снег. Я видела, как малышей рядом заставляли ехать плугом, чтобы немного привыкнуть, но Руслан Сергеевич запретил мне делать так же. «Так у тебя только разболятся ноги», — сказал он. Если каталась, вспомнишь. Это как на велосипеде. Давай разок на детском спуске и почувствуешь, что к чему. Главное, не заваливайся назад. Я послушно пригнулась, оттолкнулась. И ощущения меня поразили. Я стала движением. Меня несло вперёд, вниз. Ветер упруго бил в лицо. Я набирала скорость, и это не пугало. Напротив. По венам разливался восторг. Чистый, концентрированный, безумный. Я никогда не понимала тех, кто ездит отдыхать в горы, когда есть море. Я думала, что все эти горнолыжные курорты – просто пафосное развлечение для людей, которые уже повидали все и присытились пляжами, пальмами и горячим песком. И только в этот момент до меня наконец дошло, как же сильно я ошибалась, чувства переполняли меня, распирали грудь, хотелось кричать. Я съехала вниз уже совершенно другим человеком, и первой мыслью, которая ударила в голову, было «Еще!» «Я хочу еще!» «Только выше и круче!» В ту секунду мне казалось, что меня очистили и перезагрузили, залили внутрь свежую кровь, я стала свободной, все то, что я долгие годы запирала внутри, страхи, сомнения, комплексы, все это вымыло из меня, и я смогла дышать полной грудью. «Ну как?» Руслан Сергеевич съехал следом и изящно развернулся прямо передо мной. Мгновение спустя мимо пролетела Ксюша и остановилась чуть ниже. Оба смотрели на меня вопросительно. «Понравилось?» Подруга склонила голову набок «Нет», — решительно отозвалась я. «Нет?» — хором переспросили Ксюша с отцом. «Нет». Я выдержала паузу и добавила «Я в восторге». «Это... Боже, это такой кайф! Слов нет! А можно еще? А есть повыше? Серьезно, это детский какой-то спуск! Еще одна!» — скептически скривилась Ксю. «Что?» — удивилась я. Руслан Сергеевич, торжествующе улыбаясь, скрестил руки на груди. «Это старый спор лыжников и сноубордистов!» — довольно пояснил он. «Видимо, Ксюша рассчитывала, что ты, как и она, станешь адептом этих дурацких досок. Но нет, ты оказалась нормальным человеком». «Нормальным?» Ксюша презрительно хмыкнула. «Просто у вас нет чувства равновесия и баланса, лузеры!» «Да боком ехать никакого удовольствия!» Я возмущенно округлила глаза. «Только и думаешь, как бы не завалиться!» «Вот-вот!» — закивала она. — Об этом я толкую, если вестибулярный аппарат, как у пенсионера. — Знаешь что, милая? — встрял Руслан Сергеевич. — Умей проигрывать. Тебе одной тут нравятся борды. Не мешай нам наслаждаться элегантным и гармоничным спортом. Да, Лиль? — Прости. Я виновато пожала плечами, глядя на подругу. Лыжи и правда круче. — Так, да? — она сердито засопела. «Отлично! Вот и катайтесь! Я пошла на свой любимый спуск!» «Давай, давай!» Руслан Сергеевич победоносно махнул ей вслед. «А я покажу Лили приличную трассу!» И лишь глядя на удаляющуюся фигуру подруги, я наконец осознала, что по собственной глупости убрала последний барьер между мной и Русланом. Мы остались вдвоем, и чувство неловкости обрушилось на меня со всей силой. «Идем?» Он весело посмотрел на меня, с его тонких губ сорвалось облако пара. «Ага». Растерялась я, опустила взгляд и последовала за ним, стараясь держаться на расстоянии. «Руслан Сергеевич рассказывал мне о том, как приехал сюда впервые, как учился вставать на лыжи, показывал места, где падал, и даже трассу, на которой однажды взял второй приз на местных соревнованиях среди любителей». Я отвечала односложно, пытаясь максимально сосредоточиться на том, чтобы не допустить ничего лишнего. С каждой минутой это становилось все сложнее и сложнее. Мы сели в фуникулёр, наши бедра соприкасались, Руслан Сергеевич склонился к самому моему уху, чтобы я лучше слышала. Его дыхание щекотало шею, несмотря на шапку, по спине привычно побежали мурашки, и я боялась даже шевельнуться. Сердце стучало часто-часто, и я боялась, что еще немного, и он поймет, что со мной творится. Мы спрыгнули из кабинки на землю, и я пошатнулась, колени подгибались, а ноги стали ватными. Руслан Сергеевич вовремя поймал меня за локоть, дернул наверх, и мы оказались прижаты друг к другу. Спортивная куртка не могла скрыть, как часто вздымается моя грудь, а губы сами собой призывно приоткрылись. Руслан не торопился отпускать меня, его пальцы крепче сжались на моей руке, зрачки расширились и глаза потемнели, мир вокруг нас будто перестал существовать, воздух сгустился. Наше дыхание смешивалось, пульс бился в унисон, Руслан склонился надо мной, и я поняла, что он сейчас поцелует меня. Здравый смысл, запертый глубоко внутри, бился пойманной птицей, стучался, призывал остановиться. Ну, будь я проклята, если могла, между нашими губами оставались считанные сантиметры, когда вдруг насмешливый знакомый голос отрезвил меня хлеще, чем ушат ледяной воды. «Уж больно ты чёрен, дружок!» — сказал горшку котелок. Прозвучало над самым моим ухом, и я, вздрогнув, отшатнулась от Руслана Сергеевича. «Андрей?» — ахнула я безудержно краснее. Лыжи снова поползли вниз, и если бы Руслан Сергеевич опять дернул меня на себя, я бы рухнула на спину плашмя. «Что ты здесь забыл?» – с тихой угрозой произнес Ксюшин отец. «Да так, мимо проезжал. Смотрю, знакомые лица». Андрей усмехнулся и качнул головой. «И как я, дурак, сразу не понял? Ты о чем? Я постаралась натянуть маску невозмутимости. Вчера ты прочла мне такую душещипательную лекцию о морали, смотрела так, словно я последний мерзавец. Кажется, из нас двоих ошибся не только я. Просто ты еще и умудрилась выкрутиться с честью. Что, рассчитывала сама подцепить спонсора, изображая трогательную девочку-новичка? И тут такой облом, нищий инструктор. Я ни на что не рассчитывала. От возмущения щеки обожгло крапивкой. Ты сразу сказал, что инструктор. «Лиля, зачем перед ним оправдываться?» Руслан сжал мою руку до боли. Шел бы ты, парень!» «А тебя она как подцепила, отец?» С вызовом продолжал Андрей. «Делала вид, что не умеет кататься? Или наоборот, сразу с красной трассы? Ты бы зубы поберег, Прорычал Руслан. «Да еду, еду, какие проблемы! Удачи, Лиль! Этот, конечно, староват, зато сразу видно, при деньгах!» «Мужик, я тебе даже завидую. Сосет она, как тайская шлю...» Договорить Андрей не успел, потому что на его челюсть обрушился мощный удар. Руслан накинулся на моего обидчика так резко и неожиданно, что я не успела даже понять, как это произошло. Мгновение назад стоял и держал меня за локоть, и вот уже Андрей держится за лицо, а Руслан заносит руку для нового удара. Меня будто оглушило, я не понимала, отчего вдруг Андрей так изменился, откуда все эти грубые слова, ведь вчера он вел себя иначе и куда спокойнее отреагировал, когда я перед уходом высказала ему, что думаю о его принципах. То ли щел меня лицемеркой, то ли сказалась неудовлетворенность, а может решил, что я, как и он, охотница за кошельками и позавидовал скорости, с которой я якобы подыскала себе удачного кандидата? Не знаю но те секунды, когда я пыталась оправиться от шока, стали критическими. Без поддержки Руслана лыжи упрямо заскользили вниз, я машинально подалась вперед, чтобы не расшибить копчик, и меня понесло. А ведь я даже не успела правильно взять палки, они глупо болтались на запястьях. За спиной слышались мужские крики, мной овладела паника, лишая возможности соображать здраво и вспомнить азы. Я сделала разворот, пошатнулась, упала, неудачно выставив руку, и запястье пронзило такой острой болью, что искры из глаз посыпались. «Хватит!» — крикнула я, что было мочи. Поднялась, стараясь не опираться на поврежденную руку, ноги срывались вниз, скользили, лыжи мешались, хотелось взвыть. Не знаю, каким чудом мне удалось все же встать елочкой и закрепиться. Наверху барахтались и катались в снегу двое мужчин, нелепо торчали лыжи, одна валялась в стороне. «Помогите! Остановите их!» Парочка туристов, спрыгнув с фуникулёра, как ни в чем не бывало, проехала мимо. Мне было дико больно, но в тот момент запястье волновало меньше всего. Я не на шутку перепугалась, что Руслан и Андрей поубивают друг друга. «Неудачное движение палкой, и все!» «Пожалуйста!» Мой голос срывался от крика морозного ветра и накатывающей истерики. «Кто-нибудь!» Я упрямо переставляла ноги, опираясь на левую руку, и мне казалось, что эта пытка бессилием и болью не закончится никогда. И когда перед глазами все расплылось в тумане, я услышала, наконец, громкую немецкую речь, незнакомые голоса и различила яркие пятна курток. «Руслан!» — только и смогла прошептать я, прежде чем белоснежный склон погрузился в полную темноту. Сначала я почувствовала левое запястье и, кажется, застонала, потом пошевелилась, пытаясь понять, почему так сильно жмет под мышками. До меня донеслись непонятные лающие звуки, я дернулась, попыталась открыть глаза и увидела красное обветренное мужское лицо. Мне что-то говорили по-немецки, но я ни слова не знала на этом языке, кроме «данки шон» и фидерзайн Собственно, именно это я и сказала вслух. Мужчина, который тащил меня, ухватившись под мышками, остановился, нахмурился и перешел на английский. «Девушка, вы в порядке? Медики сейчас приедут». «Да», – выдавила я, призывая на помощь школьные познания. «Руслан, там человек, была драка». Все окей», – кивнул незнакомец. «Полиция их забрала, у вас травма». Я поднесла левую руку к глазам, перчатки на ней не было, пальцы опухли и приобрели нехороший фиолетовый оттенок. Обычно я спокойно реагирую на подобного рода зрелища, слабонервно себя никогда не считала, да и крови не боялась, однако сейчас от чего-то к горлу подкатила тошнота, а лоб покрылся холодным потом. Потерпите немного, сочувственно произнес мужчина и снова потащил меня куда-то. Я потерпела немного и еще немного, терпела, пока не прибежал человек в униформе. Он что-то говорил громко и быстро, кажется, ругал моего спасителя. Потом на английском объяснил, что не надо было меня двигать с места, как будто я сама попросила. Сыпал терминами, а я лишь кивала, не желая показаться глупой. Меня погрузили в прицеп снегохода, отвезли в небольшое шале с изображением Красного Креста. Люди суетились, разговаривали, говорили со мной, а я была будто в тумане. И лишь после рентгена, когда мне вкололи обезболивающее и наложили на запястье жесткую синюю повязку, мысли снова обрели четкость. «Шевелите пальцами», — сказал по-английски молодой доктор с редкими рыжими усиками. «Мочить можно, но потом обязательно сушить феном». Окончательно придя в себя, я достала телефон и набрала Ксюши. «Ну что, накатались?» — беззаботно отозвалась она. «Даже не представляешь, как...» Я вздохнула. «Что стряслось?» Мгновенно посерьёзнела подруга. «Я руку сломала. А твой папа... Он подрался с Андреем, и теперь я не знаю, где они. Слышала про полицию, но... Дай телефон врачу!» Потребовала Ксюша. Я подчинилась, и не прошло и получаса после того, как доктор что-то надиктовал в трубку, как Ксюша, запыхавшаяся и растрепанная, влетела в пункт спасателей. Я смотрела на нее, сгорая от стыда и чувства вины. Все, что случилось, было лишь справедливым наказанием за мой поступок. Ведь знала же, я не имею права хотеть отца лучшей подруги. Знала, что не должна его целовать. Даже мысль об этом мне не следовало запускать в свою дурную голову. И вот она расплата. Руслан в полиции, у меня перелом. Судьба не оставляет предательства безнаказанным. Может, оно и к лучшему, что я получила по шапке именно сейчас? Потому что если бы я дала волю чувствам, если бы Андрей не появился в нужную секунду, и мы с Русланом поцеловались, все могло быть куда хуже. «Прости меня», – прошептала я, глядя на Ксюшу. Мне следовало все объяснить ей немедленно, но я не находила слов и моральных сил озвучить правду. «Дурочка, за что?» – фыркнула подруга. «Тебя просто штырится на «А счет за лечение?» «Вот, давай мы только не будем сейчас разводить китайские церемонии, а?» Рассердилась она. «Вставай, пошли вызволять попца!» Он за меня вступился. Я сокрушенно опустила голову. «Андрей назвал меня. В общем, там не очень красиво вышло, и твой отец...» «Он... Блин, это я во всем виновата!» «Балда!» Безапелляционно отрезала Ксюша. «Просто надо было навалять этому придурку еще с утра!» «А что теперь будет с твоим папой? Откуда я, по-твоему, знаю?» «Пошли, кому говорят!» «Может, его вообще уже отпустили?» «Телефон, правда, не отвечает». «Да ты не парься! Меня два раза уже здесь заметали! Эти занудные европейцы вообще не умеют развлекаться! Стоять можешь?» Я молча кивнула и поднялась со скамейки. «Вот и супер!» Ксюша взяла меня под здоровую руку и, кивнув медсестре, повела к выходу. «Лыжи, мастер-класс, задали вы мне жару. Как маленькие, честное слово, ни на секунду одних не оставить». Пожалуй, и еще никогда я не была с Ксюшей так солидарна и твердо решила, что бы ни случилось, больше я ни за что не останусь с Русланом наедине.